Не такого, однако, был Черчилль, чтобы прислушаться к этим советам, признать свое окончательное поражение и навсегда уйти от активной политической деятельности. Ведь откажись он от поста лидера оппозиции и лидера партии, ему уже больше не бывать премьер-министром. Поэтому Черчилль заявил, что намерен заниматься всеми вопросами, с которыми придется столкнуться в послевоенный период в парламенте. и продолжать руководить консервативной партией. У либеристов было устойчивое большинство в палате общин, и это означало, что правительство почти наверняка просуществует полные пять лет. Не исключено, что и следующие выборы могли окончиться победой либеристов. Черчиллю к этому времени уже исполнился семьдесят один год, но чувствовал он себя хорошо и преодолел в себе состояние шока и безысходности. Теперь он был уверен, что вновь вернется на Даунинг-стрит десять. Не будет жилиборисское правительство существовать вечно, говорил экс-премьер. Дай бог, чтобы оно не причинило слишком много вреда до тех пор, покуда мы не вернемся обратно. Мы должны вернуться, мы вернемся, и это так же верно, как то, что завтра солнце взойдет снова. Приняв такое решение. Черчилль поставил своей главной задачей в парламенте как можно сильнее дискредитировать лейбористское правительство и тем самым приблизить возвращение к власти консерваторов. Это была, в общем, трудная задача. Правительство Этли действовало в основном в области экономической политики и социальных проблем. В этой сфере лейбористские министры были сильнее Черчилля. Они имели лучшую теоретическую и практическую подготовку к тому, чтобы заниматься этими проблемами. Вообще лейбористское правительство состояло из довольно способных деятелей, к тому же прошедших школу государственного управления в правительстве самого Черчилля. В послевоенные годы руководящая верхушка консервативной партии в целом была слабее той группы, которая возглавляла лейбористов. Перед лейбористским правительством встали огромные проблемы, И как следовало с ними справляться, было далеко не ясно. Война причинила Англии меньший ущерб, чем ряду других государств, но все же серьезно ослабила ее экономические и политические позиции. Ухудшилось финансовое положение. Расходы на войну составили более двадцати пяти миллиардов фунтов стерлингов, вследствие чего государственный долг вырос в три раза. Ущерб от бомбардировок, потери судов и грузов. Необновленный основной капитал в промышленности, потери капитала вложений за границей составили примерно четвертую часть национального богатства страны. Выпуск промышленной продукции Англии упал, экспорт сократился.